Глава шестая. Два пути. Выкроить время на визиты в библиотеку оказалось невероятно сложно, но возможно. Я просто бросала свою работу и шастала туда, когда Мегин отлучался по делам в мир смертных. У меня и так план хронически перевыполняется, так что можно было позволить себе подобные перерывы. В этот раз я искала в древних фолиантах какое-нибудь скромное, простенькое и незаметное заклинание призыва истинного демонического существа. Способов вызвать анчутку много, но все они оставляют приметный магический фон, а мне нужно было, чтобы никто о моих деяниях не знал. Черт Артур, естественно, докладывал о моих отлучках Мегину, но правил я не нарушала, со всеми обязанностями справлялась успешно, поэтому придраться наставнику было не к чему. К тому же магическую практику я прекратила, как он и хотел. «Что ты пытаешься найти в этих книгах?» — спросил однажды Мегин. Не обнаружив меня на рабочем месте, я отыскав в библиотеке. Я в этот момент изучала энциклопедию магических существ, поэтому оправдание нужно было придумать соответствующее. «Пытаюсь понять, почему головы, которые вы наращиваете, горынычи получаются такими дохлыми», — соврала, не моргнув глазом. «И как успехи?» — прозвучал насмешливый вопрос. «Ну, пока удалось только просчитать совместимость энергий», — продолжила я вдохновенно вешать ему на уши лапшу. Демонический огонь ямы обречённых не очищает души от божественной колдовской силы, правильно? А огонь этот создан из пламени змея. То же самое происходит и с перерождённой нежитью, которую вы бессовестно крадёте из мира смертных. Большинство из этих созданий существует за счёт колдовской или природной сил. Когда горы их сжигает, высвобождается только жизненная сила, а тёмной материи, необходимой для роста полноценной головы, получается недостаточно. «Так вы только рано или поздно спровоцируете конфликт между демонами и богами, но желаемого результата не добьетесь. Нужно использовать перерожденных демонических существ, а не любых». Горыныч, прости, подумала я, заметив, что эта наскоро придуманная теория заставила Мегина задуматься. В его взгляде даже промелькнуло что-то вроде уважения. Беда в том, что перерожденных демонических существ не так уж и много. Они преимущественно изначальные – как и большинство тех, кто имеет божественное происхождение. Для того, чтобы нарастить змею хотя бы одну новую нормальную голову, нужна целая армия несчастных созданий. А где их взять? А ты права. Молодец. Заработала полноценный выходной. Наконец-то похвалил меня наставник. Кто же знал, что после этого разговора он сразу же отправится проверять мою теорию, не спросив разрешения у старших? В мире демонов есть одно расчудесное место, которое называется котлом бесов. На она совершенно не похожа, но безмозглых мелких бесов там и правда очень много. Тех, кто питается себе подобными созданиями. Это просто хищники, до которых никому никогда не было дела. Во избежание проблем их заперли в ограниченном пространстве, лишённом каких-либо укрытий, и бросили на произвол судьбы. Поглощая слабых, сильные становились ещё сильнее, достигали пика своего развития, после чего распадались на множество новых слабых особей и становились кормом для других. «Я видела котел — Жуткое место. Оно похоже на огромный мыльный пузырь, внутри которого кто-то постоянно кого-то жрет. А в случае необходимости добыть оттуда несколько бесов можно только одним способом, проделав аккуратную дыру в защите. Я бы не рискнула так поступать, потому что прореху надо очень быстро залатать, а у меня на это опыта может не хватить». А Мегин решился. Без спроса, согласования и положенной поддержки. «Сам дурак, я его на этот подвиг не толкала». От дальнейшего изучения энциклопедии меня отвлек очень громкий и неприятный гул, больше похожий на атаку полчищ разъяренных пчел, чем на сигнал общей тревоги. Установленная на всех островках реальности магическая защита мгновенно сработала, заперев в локациях всех, кто находился внутри. Тем же, кто в момент тревоги находился вне зоны защиты, по правилам полагалось немедленно найти укрытие. Касалось это не только демонов, но и прислуги. Демоны хотя бы могли временно магией защититься от неведомой опасности, а у чертей таких способностей нет. Так вот и вышло, что буквально за несколько минут в библиотеку в невообразимом количестве набились именно черти, среди которых затесался всего один демон, причем не из моей династии и явно не последней ступени. Докричаться до него через визг чертовых слуг было невозможно, поэтому я поставила книгу обратно на полку и начала продираться к единственному здравомыслящему объекту через толпу обезумевших от ужаса прислужников. «Простите, а вы не знаете, что случилось?» — спросила, осторожно коснувшись рукой его тёмно-фиолетового, покрытого жесткими шипами плеча, чтобы привлечь внимание. Он повернулся, смерил меня высокомерным взглядом с макушки до пят, но все же счел возможным снизойти до ответа. Какой-то болван разрушил защиту котла бесов. Теперь придется торчать здесь, пока верховные их снова не запечатают. Я почему-то сразу поняла, о каком именно болване идет речь. Даже порадовалась. Но нельзя же быть настолько самонадеянным. Рано или поздно это боком выйдет. Пользуясь добрым отношением изначальных демонов, Мегин так высоко задрал нос, что не заметил грабли возмездия у себя под ногами. И по делам ему. «Интересно, кому это понадобилось?» — произнесла задумчиво, изо всех сил стараясь не выдать своего ликования. «И зачем?» «Понятия не имею, но по рогам он за это точно огребет. сердито ответил мой фиолетовый собеседник. «Даже не спросил, кто я такая. Демонам все по барабану, пока проблема не касается их лично. Особенно тем, кто занимает первые ступени. Этот по силе точно тянул на третью, если не на вторую». «Опасный враг, поэтому я предусмотрительно решила не наживать себе новых проблем и вернулась к книжным полкам». «Что в смертной моей жизни спонтанные решения всегда оказывались самыми правильными, что в этой?» — думала листа и справочник по магии теней. «Для демонов мелкие плотоядные бесы особой опасности не представляют. Достаточно развоплотиться, чтобы они потеряли к тебе интерес и перестали замечать». Но если не успеешь, могут знатно понадкусывать. Не смертельно, но приятного мало. На моей памяти из котла никто не удирал. Но Мегин как-то рассказывал, что такие случаи уже были раньше. Голодные хищники успевали сожрать или покалечить все мясное, что встречали на своем пути, а совладать с ними могли только главы династий, причем объединенными усилиями. Нужно было собрать всю разлетевшуюся и разбежавшуюся по миру демонов нечить, а потом снова посадить ее под замок». Я даже знаю, почему от этих вредоносных видов не избавились. Все существа демонического и божественного миров поддерживают относительное равновесие сил между этими двумя магическими мирами. У богов наверняка по миру прыгают и порхают милые пушистые няшки, а демонам вот такой противовес достался. Армию чертей, между прочим, боги у себя там тоже чем-то уравновешивают. Ангелами, наверное. Сигнал общей тревоги завывал очень долго, несколько часов точно. Черти испуганно верещали только поначалу, а потом притихли. Зато фиолетовый демон бронился на все лады, призывая на голову виновника происшествия такие кары, от которых не то что душа развеялась бы, и от имени вряд ли что-то могло остаться. Я так и не рискнула больше подойти к этому свирепому представителю демонического мира. Тихонько сидела в уголке и честно пыталась читать, но на самом деле фантазировала на тему того, как именно Мегин будет наказан за подобный проступок. Он совершает промах за промахом, не может же ему вообще все сходить с рук. А тут еще и интересы не только нашей династии затронуты. Все пострадали. Когда сигнал наконец-то умолк, а защитное поле исчезло, первым библиотеку покинул сердитый демон. За ним быстро убрались во своясье перепуганные черти, оставив после себя такой беспорядок, что я сочла своим долгом прибраться. Пока с помощью магии распределяла книги, древние манускрипты и прочую полезную литературу по полкам, Примчалась Мария, будто знала, где меня искать. «Роман вляпался», — сообщила она радостно. «Как тебе это удалось?» «Мне?» — напустила я на себя удивление. «А я-то здесь каким боком?» «Но он же после разговора с тобой к котлу пошёл». «Ха-ха, а вот и новую подставу подвезли. Даже если Мегин меня не приплетет, Мария услужливо сделает это за него. Подозрение, что она намерена не просто меня подвинуть, а в принципе уничтожить», начала зреть как-то само собой. «А если бы он после разговора со мной подвиг совершать пошел, ты эту заслугу тоже мне приписала бы?» — спросила я насмешливо. «Тебе сейчас так-то не радоваться надо, а за свою бесплотную суть трястись в страхе. Или ты наивно полагаешь, что твое становление демоном было абсолютно законным? Сейчас на суде изначальных одна ниточка за другой потянется, и все его косяки друг за другом наружу вылезут. А ты бы не за меня волновалась а за себя?» Насмешливо парировала она. У меня-то заступнички найдутся. Я здесь со многими сделками связана. И должники имеются. Думаешь, ему удалось бы без их помощи провернуть мое перерождение? Я-то хотя бы по старым долгам спросить могу, а ты кому ты нужна? Быть никому не нужно иногда намного полезнее, чем мельтешить у всех перед глазами. Философски изрекла я, завершаю уборку. Взяла с собой несколько книг, о чем по всем правилам сделала записи в журнале учета, и пошла домой. Мегин дал мне выходной, поэтому имею право использовать свободное время на свое усмотрение. Думала, что Мария потащится следом и снова будет трепать меня нервы, но ошиблась. Она растворилась во тьме сразу же после того, как я вышла из библиотеки. Черт Артур, повсюду следовавший за мной, тоже куда-то запропастился. Поэтому мне выдалась редкая возможность побыть одной. Аж дышать стало легче. Я даже позволила себе бесцельно посидеть в собственном маленьком саду под роскошным древом ночных кошмаров, которое вырастила сама еще до второго перерождения в смертную глупышку. За преступлением следует суд, за судом — наказание. Все это время должность подсудимого пустует, и его обязанность выполняет наставник. Мегина поймали с поличным, отдел отстранили, и поэтому вся его работа свалилась на Файла, душа которого уже настолько повреждена, что он и свои-то обязанности выполнять толком не способен. Следующий в иерархии нашей династии — Олег. Он и будет решать судьбу нижних ступеней, когда изначальные вынесут Мегину приговор. Сколько времени будет длиться разбирательство? Как это отразится на мне и Марии? Если меня поставят выше, наберется ли она наглости напасть пасть открыто или будет продолжать строить козни за моей спиной? Вопросов было много, ответов — ноль. Да и откуда взяться ответом, если после восстановления порядка в мире демонов времени прошло всего ничего? А раз так, то и голову над этим ломать не стоит. Я ничего не нарушала, с меня спроса быть никакого не может. Если Мегин захочет свалить вину на меня, я найду чем ответить, пока остается только ждать и качественно выполнять свою работу. А судьба решила не ждать. Судьба решила обрушить на меня все разом. Эленор! Услышала я голос Олега, когда погрузилась в раздумья настолько, что потеряла счет времени. Наставник вскочила так стремительно, что едва не сбила его с ног. Простите, я не слышала, как вы подошли. Истинный облик демона третьей ступени Олега — демонический пес. Строением тела он копирует человека, но с ног до головы покрыт короткой черной шерстью, а лицо правильнее было бы назвать мордой. На французского бульдожку очень похож, поэтому у меня при каждой нашей встрече Все время руки чесались его погладить, а лапы у него далеко не милые, тяжелые и с острыми когтями. «Я решил не отправлять за тобой слугу, а прийти сам. Поэтому не извиняйся», — безрадостным тоном начал он. «Новостей у меня несколько, и я даже не знаю, с какой начать». «С плохой», — предложила я. «Смертные всегда так делают, чтобы потом хорошей новостью подсластить горькую». «Как скажешь», — прозвучала в ответ. «Ты ведь уже знаешь, что твой наставник совершил серьезный проступок». «Да об этом, наверное, все четыре мира уже знают», — неуверенно улыбнулась я, не решаясь спросить, обвиняет ли изначально в чем то меня. Я начал проверку по его деятельности за последние сто лет и обнаружил много чего противозаконного, включая вот это. В мои руки легла печать, сильная защитная магия которой скрывала наш с Мегином договор на перерождение меня в смертную и дополнительное соглашение, заключенное совсем недавно. От неприятного, очень тяжелого взгляда Олега внутри у меня вдруг стало как-то очень-очень холодно. Ты не могла не знать, что просишь о невыполнимом. Все, что связано с этим договором, уже тянет на очень суровое наказание, но Мегин зашел дальше. «Он убил моего смертного мужа?» — дрогнувшим голосом спросила я. Нет, он изменил его судьбу, как ты и хотела, но не в прошлом, а в настоящем. «Твоему смертному мужчине сейчас 30 лет, а не 50». Думаю, он съел молодильное яблоко, потому что другие средства омоложения кратковременны и не настолько эффективны. Его воспоминания о прошлом полностью удалены магией, и исправить это уже нельзя. Он заново учится говорить, ходить и держать ложку. Не помнит о себе совсем ничего. Его личность не установлена, поэтому ты сама должна понимать, где и в каких условиях он сейчас находится. «А сын?» Не без труда выдавила я из себя. С мальчиком все в порядке. Успокоил меня демон, но следующей новостью добил окончательно. Его усыновили почти сразу же после того, как он попал в детский дом. Кто усыновил? Некто Мирон Карпунин. Он достаточно богат, чтобы обеспечить твоего сына всем необходимым. Карпунин. Эхом повторила я и села обратно под дерево, потому что ноги отказывались держать меня вертикально. Эленор. Я посоветовался с главами всех 17 династий, и сейчас могу предложить тебе два варианта будущего на выбор. За последние месяцы ты достаточно развила свои навыки, знания и силу для того, чтобы занять четвертую ступень в династии вместо Файла. Я готов освободить его должность прямо сейчас, потому что дальше тянуть с этим смысла не имеет. Об обязанностях и полномочиях на этой ступени ты все знаешь. Также тебе разрешено взять в преемники кого-нибудь из демонов-проводников, чтобы распределить нагрузку. Если этого будет мало, получишь разрешение на еще одного преемника, но при условии, что они не должны занимать одну и ту же ступень. Новоявленная демоница Мария не в счет. По ней отдельное разбирательство будет. Скорее всего, ее дух будет полностью уничтожен. А второй вариант? Вяло спросила я, подозревая, что он будет мало отличаться от первого. Демон деловито заложил лапы за спину, прошелся по серебристой траве туда-сюда и сдал не то вздох, не то рык, а потом сообщил. «По моему недосмотру, Роман подверг тебя незаконному испытанию тяжелой смертной жизнью». «Да еще и так жестоко обманул, уничтожив твою семью. Мы демоны, да, злодеи, негодяи, бесчувственные чудовища. Но этот мир все таки существует на законах, некоторые из которых нарушать недопустимо». а большинство из нас когда-то были людьми и еще не до конца утратили человечность. Поскольку вина за деяния преемника лежит в том числе и на наставнике, но изменить прошлое я не в силах, могу предложить тебе только новую сделку. Ты вернешься в мир смертных полудемоном, не утратив ничего из того, что обрела здесь за прошедшие тысячелетия, за исключением возможности вернуться». Второе перерождение из полудемона в демона невозможно, сама знаешь. Взамен ты пообещаешь не использовать силу тьмы против простых смертных, если в этом не будет крайней необходимости. Злом можно наказать кого-то за равноценное зло, но практиковать магию демонов ради наживы или из каких-то личных обид недопустимо. Наблюдать за тобой буду лично я. Если оступишься хоть раз, дух твой будет немедленно развеян. Также все, что ты знаешь о мире демонов, должно оставаться тайной. И все? Недоверчиво уточнила я. Нет, это не все. На территории нашей династии есть подземное целебное озеро. Оно образовалось очень давно из-за тесного взаимодействия природной и божественной силы. Источники много лет питали землю и существ, которые на ней обитали, но сейчас до них добрались люди, точнее, один человек, у которого мало ума, но много амбиций. Артур Карпунин. Сразу же догадалась я. «Да», — подтвердил демон, — «тебе нужно будет прогнать его с заповедной земли, не причиняя вреда. Если выберешь этот вариант из двух предложенных, охрана озера станет твоей задачей до конца времен». «А почему боги не озаботятся этим, если там их магия?» — непонимающе нахмурилась я. Он состроил удивленную гримасу на своей французско бульдожьей физиономии и уточнил. Я правильно понял, что первое предложение для тебя выглядит привлекательнее второго. «Чёрта с два!» — слишком резко ответила я, но вовремя спохватилась и разве что в ноги ему не бросилась. «Вы правда отпустите меня в мир смертных на таких простых условиях?» «Они только кажутся простыми», — усмехнулся он в ответ. «Поверь, контролировать силу, когда эмоции не стёрты демонической тьмой, удается немногим. Здесь у тебя будут власти и большие возможности, а там...» Не ждет ничего, кроме разочарований. Твои муж и сын смертны. Ты можешь продлевать им жизнь молодельными яблоками или магией, но это противоестественно. Рано или поздно ты все равно потеряешь обоих. Я предлагаю тебе смириться с этим сейчас и пережить боль утраты здесь, где она не так ощутима. Но если хочешь вернуться к людям и снова, в полной мере испытывать все страдания смертных, я тебя отпущу. Это хорошая новость, да, согласилась я. Я хочу вернуться к людям и вернуть семью. Но сначала мне хотелось бы дождаться вердикта по Мегину и Марии. Они же оба подлые и коварные, настолько, что мне до конца времен покоя от них не будет. Я был прав, осклабился демон Олег. На протяжении всех этих столетий человечность в тебе всегда держивала верх над демонической сутью. Если бы тебе не навязали темную силу, твой жизненный путь мог бы быть совсем другим. «Ну что же, я принимаю твоё решение. Скажи, когда будешь готова к перерождению. Но до того времени все обязанности шестой ступени остаются на тебе. Не отлынивай, а то я могу и передумать».